Глава 13. Утром я раскрыл глаза в своей постели на втором этаже. Добрым словом вспомнил рыжую, выбравшую действительно хорошую мебель, после которой не болела спина. Хотя тут я не прав, я уже много раз спал вообще без ничего, просто на камнях, и тоже никаких болезненных ощущений. Тут скорее новое идеальное тело стоит благодарить, а не девушку. Прошел в душ и спустился на первый этаж, по пути отмечая беспорядок. Вчера после истерики Карины на нее накатило невероятное желание продолжения рода, и мы практически до самой ночи развлекались в самых неожиданных местах. Потом девушка порывалась остаться, всячески намекая на продолжение, но я был непреклонен. Спасибо, на эти грабли я уже наступал. Поэтому четко обозначил позицию, сказав, что мы можем спать вместе, но это не значит, что у нас есть отношения и добавил, что британцы я убил бы даже без ее визита, по личным мотивам. Но она даже ни капли не расстроилась сказанному, либо отыграв как великолепная актриса, либо действительно не переживая по поводу произошедшего. Девушка собралась, нарочито-медленно одеваясь и показывая свое тело в выгодных ракурсах, будто давая мне шанс передумать. Но я шлепнул ее по заднице, чмокнул в щечку, проводил до машины и отправил назад. К черту! Мой дом — это мой дом, никаких постоянно проживающих женщин, только гости на вечер. И вот теперь пришлось потратить немного времени на наведение порядка. Во время этого процесса даже задумался о том, чтобы нанять домработницу. Такое количество пространства убирать самому — это нерационально тратить силы и время. Мелькнула интересная мысль о том, существует ли навык быстрой уборки. Если да, то кто его получил и как он выглядит? Просто человек идет, а вся грязь в радиусе вокруг него исчезает. Заодно проверил себя в мирной жизни. Активировал костюм, призвал топор, прокачавшийся за ночь до 12 уровня и глянул на характеристики под разгоном. Сила 56, 115 и 6. Ловкость 60, 123 и 8. Телосложение 50, 64 и 4. Интеллект 50. 63 и 4. Мудрость 50. 63 и 4. Это просто безумие. Больше чем двукратное увеличение основных показателей, и это всего лишь начало. За оставшиеся полторы недели до предполагаемого времени прилета врагов я успею взвинтить их в самое небо и, надеюсь, буду готов дать отпор. Переложил топор в левую руку, взял тряпку в правую и рванул. Могу стоять об заклад что угодно, Но этот мир еще не знал такой скоростной уборки. Пыль не успевала взметнуться вверх, как я уже убирал ее влажной тканью. А уж когда я взялся мыть полы, то от скорости, с которой это делал, тряпка начала греться и дымиться от бешеного натирания керамической плитки по полу. Пришлось даже слегка снизить темп, но в итоге я все равно победил беспорядок. Причем гордился этим как бы не меньше, чем остальными достижениями. Хотя что-то я пошел куда-то не туда. Вчера был межгалактическим сантехником, теперь домработник, что дальше? Заведу аккаунт на доске объявлений с рекламой услуг «Муж на час», закончил с домашними делами и пошел в гараж. Проверил сканером машину, на которой проехал уже полторы тысячи километров в режиме обкатки, не заметил какого-либо износа деталей и на всякий случай скопировал ее еще раз. Выехал на трассу и, наконец, поехал с нормальной скоростью перестав плестись в правом ряду, когда меня даже едущие трактора обгоняли, возмущенно сигнали в процессе. Домчался с ветерком, поздоровался с военным, уже ожидающим новую партию истребителей, и в процессе печати решил узнать, как вообще идут дела с освоением техники. «Как успехи?» — спросил я, кивая в сторону стоящей техники, которую только что буквально создал из воздуха. «Пилоты справляются? Нашли людей?» Подполковник, осмотревший появляющиеся объекты, обернулся и улыбнулся. «Справляются!» Он усмехнулся. «Причем лучше, чем мы думали. Вчера вывели несколько машин в поиск астероидов для отработки. До этого летали до Марса. Там, делов то оказалось, всего на пару часов. И сейчас парни вовсю тестируют технику, обучаясь фигурам высшего пилотажа. Отрабатывают маневры, учатся уничтожать астероиды». Я вскинул бровь. Пояс астероидов, конечно, отличное место для тренировки, но риски. В нем находятся почти два миллиона космических объектов, начиная от мелких камней и заканчивая огромными кусками камня, размером превышающие самые крупные города на Земле. «Не рано ли их отправлять туда?» — осторожно спросил я. «Все же там сотни обломков, летающих по хаотической траектории. Как бы не разбить истребители. Рано?» хмыкнул мужчина. «У нас осталось максимум полторы недели до очередного появления инопланетных кораблей, и нужно торопиться. На самом деле мы даже опаздываем. Но тут уже ничего не поделать. Пилоты молодцы, справляются с задачей, но их ждет бой с врагом, которого они еще никогда не видели и который обучался пилотированию и ведению боя в космическом пространстве. Это куда сложнее, чем схватка с несопротивляющимися астероидами, летящими по своей траектории. Я вздохнул, понимая, что времени действительно осталось мало и что он чертовски прав. Нам бы год или два, и тогда Солнечная система превратилась в неприступную крепость. Хотя, с другой стороны, тогда мы бы и не узнали о внеземной угрозе и не появились бы образцы внеземной техники, которую сейчас изучают ученые. Так что, как говорится, знали бы, где упадем, подстелили соломку а сами машинки как?» Погладил я по боку очередной отпечатанный истребитель. Устраивает парней?» Подполковник кивнул, и его взгляд снова переместился на машины. «Маловато, конечно. Приходится искать пилотов поминиатюрнее». Даже дошли до того, что начали выгребать выпускников из академии. И более того, нашли нескольких девушек. Помогает то, что на них силовые поля стоят, и даже если врезаться на нем, в Землю, то ничего не будет. Максимум просядет заряд энергии, и то через 30 минут машина снова в строю. Поэтому, к моему удивлению, ни одного несчастного случая, за исключением расквашенных носов. Но это мелочи. А уж про маневренность даже говорить нечего. Как я уже и говорил, до Марса всего пара часов лета. Машинки способны менять траекторию так, будто физики для них не существует при этом защищая пилота от перегрузок. Сейчас главная задача — натренировать их, чтобы они могли работать в группах, прикрывая друг друга. А техника? Техника их не подведет. Он бросил на меня короткий взгляд. Думаю, мы будем готовы, и все будет хорошо. Ладно. Ответил я, чувствуя себя немного спокойнее. Тогда я продолжу работу. И если все получится так, как я задумал... Только к концу срока у нас будет слегка большее количество истребителей, чем планировалось первоначально. Возможно, даже раза в два. Так что передайте по команде, чтобы искали людей. Думаю, сейчас не тот момент, чтобы грести все на себя. И можно и даже нужно затребовать помощь от соседей. Азиаты как раз славятся невысоким ростом, и среди них можно поискать асов. «Уже работают в этом направлении», — ответил он, отмахнувшись рукой. «Сегодня с утра как раз прилетела партия китайцев, и на подходе ждем япошек. Главное, чтобы они на таран не шли по своей привычке», — пошутил он. «Хотя, если разменивать один истребитель на один полноценный звездолет, то получится вполне себе выгодно. Я потратил энергию до конца, оставив себе 7% на непредвиденную ситуацию, и, попрощавшись с радостно потиравшим руки военным, отправился обратно в машину, попутно набирая номер менеджера, обещавшего мне десять тысяч человек. И он практически моментально ответил, ожидая звонка. «Все готово», — сообщил он, едва я успел поздороваться. «Люди уже на поле возле Подольска. Удалось арендовать землю на неделю, так что времени у нас предостаточно». «Серьезно?» — не удержался я от удивления. «Как удалось найти место?» и так быстро все согласовать». Менеджер усмехнулся довольный тем, что получит огромные комиссионные. «Не впервые организовывать массовые мероприятия. Есть договора с крупнейшими фирмами Москвы, так что вы обратились по адресу. Легко нашли полторы сотни автобусов для подвоза людей, и они с пяти утра уже начали собирать всех по вокзалам, доставляя на место. Все работают четко по графику». Плюс как раз из числа этих десяти тысяч мы нашли поваров, которые займутся приготовлением еды на месте. Продукты закуплены, логистика настроена, и ждем только вас. Снаряжение, палатки, спальники, теплая одежда, на случай, если в портале будет холодно. Начал я перечислять проблемные моменты. «Все в наличии, все продумано до мелочей», продолжил менеджер, успокаивая меня. Вы бы видели, что там творится. Поле огромное, а на нем уже все подготовлено для захода в портал, начиная от места для отдыха и заканчивая зонами для питания с мобильными кухнями. Нашли десяток человек, специализирующихся на развитии инвентаря, и за все массивное отвечают они. Так что никто не останется голодным, и у всех будет где прислонить голову». Я слушал, прикидывая в уме, насколько это мероприятие было сложно в организации понимая, что сам бы точно такое не потянул. Но у меня была еще одна очень хорошая суперсила — деньги, и с ее помощью такое решалось легче легкого. Нашел человека, и он сидел за меня, даже наслаждаясь процессом. У меня бы, если я бы все же взялся за это мероприятие, ушли бы недели только на первичные мероприятия по типу обзвона автобусных парков для их аренды. «Все готовы?» — подытожил он, словно читая мои мысли. «Мы на финишной прямой и ждем только вас», — повторил он. «Хорошо», — ответил я, все еще не веря, что план так быстро воплощается в жизнь. Я грешным делом думал, что он позвонит и скажет, что ничего не получилось или вообще исчезнет с моими деньгами. Но нет, парень сделался на высшем уровне. Тогда я выезжаю и скоро буду». Зачистка портала шла уже третий день. Пока военные в тылу занимались своими делами, проводя учения и отрабатывая командное взаимодействие, девушки шли вперед, отстреливая кажущихся бесконечными монстров. Аня и Маша двигались по внезапно сузившемуся ущелью, обрамленному острыми скалами, которые поднимались высоко вверх, закрывая небо. Каждое движение сопровождалось гулким эхом шагов от новейших камней, и, кажется, локация подходила к концу по крайней мере, обычные животные, уже давно исчезли, оставив одних только монстров. После парочки несчастных случаев, когда незащищенных военных атаковали из осады, приняли решение отправить вперед только значительно прокачавшихся девушек, защищенных костюмами, за которыми по мере возможности издалека присматривали снайперы и страховал Дмитрий со своими родителями. Блондинка шла впереди, держа автомат, с которым уже практически сроднилась. Она без колебаний, уже на инстинктах, выпускала очереди в ближайших тварей, которые появлялись из самых неожиданных мест. Каждое движение девушки было таким точным, словно она заранее предвидела, откуда будет следующая атака, периодически на долю секунды наводясь в нужную сторону, раньше, чем там появлялся монстр. «Маша, прикрой!» — крикнула она, когда заметила новый отряд монстров, стремительно приближавшихся к ним по стенам с трех сторон. Брюнетка в защитном костюме мгновенно развернулась и заняла позицию позади, давая Ане возможность сосредоточиться на передней линии. Она прикрывала ее спину, методично отстреливая тварей, которые пытались напасть с тыла, вылезая изо всех щелей. Огонь с обеих сторон держал врагов на расстоянии, но их количество только увеличивалось. Наконец, волну удалось отбить, они остановились на минуту, и к ним тут же бросилось несколько человек из числа военных, принесших уже снаряженные магазины. Парни привычно передали боеприпасы, не вмешиваясь в бой, только выполняя свою задачу, заключающуюся в обеспечении девушек всем необходимым для зачистки. С каждым шагом ущелье становилось все глубже и мрачнее. Твари начали появляться чаще, становясь крупнее и опаснее. Среди них временами даже мелькали силуэты с горящими глазами и длинными когтями, способными разрывать сталь. И девушки перешли на магазины, снаряженные бронебойными патронами, вперемешку с зажигательными снарядами. «Впереди логово», — сказала Аня, увидев проход в пещеру. «Походу, добрались, наконец?» «Да». «Я что-то уже подустала», — ответила она ей. «Давай уже закончим все и отправимся домой» чертовски хочу принять ванну «И массаж? Давай сходим на массаж. Знаю отличное место», ответила ей блондинка и бесстрашно сделала шаг в логово. До Подольска я добрался быстро. Проехал через центр и направился на выезд из города к поселку Кузнечики, напротив которых ушлый менеджер и умудрился арендовать поле под мои нужды». Издалека заметил огромную автобусную стоянку и тысячи людей, разбившихся на кучке по интересам. Кто-то устроил импровизированный пикник, а некоторые даже играли на гитаре, собрав вокруг себя небольшие группы слушателей. Все готово. Менеджер сразу же узнал меня и подошел с докладом, едва я вышел из машины. Десять тысяч человек на месте, можем пересчитать. Оглядел поляну и отмахнулся. Сомневаюсь, что меня будут обманывать в таком вопросе, но даже если и приврут на десяток другой людей, то я все равно получу пользу от портала в сотни раз больше, чем потрачу денег. Не стоит. Положусь на вашу репутацию. Хорошо, — кивнул он. По поводу оплаты. Предлагаю приводить деньги только после того, как люди зайдут в портал, чтобы, если что, то отсеять прибывших сюда халявщиков, у которых браслет в откате или у которых вообще нет коммуникатора. Я вздохнул, понимая, что надо еще и с этим возиться, и в голову пришла внезапная мысль. А может, вы возьмете это на себя? Я переведу вам всю сумму и накину 1% за услуги. 10 миллионов — хорошая цена за то, что вы проведете с ними расчеты. Он прямо расцвел, услышав про такой шикарный бонус. Это не проблема. С радостью возьму эту задачу на себя. Отправляйте деньги. И я все улажу». «Договорились?» — коротко ответил я. «Начинаем». Я подошел к центру поля, где уже собралась основная масса людей, поднял руку в воздух и выпустил вверх гудящую струю пламени, привлекающую внимание. «Всем доброе утро!» Поздоровался я в наступившей тишине. «Вы все знаете, зачем мы тут собрались. Поэтому особо повторяться не буду». Портал будет открыт через пару минут. После этого все заходим и обустраиваемся. Я не знаю, что нас может ждать на той стороне, поэтому вперед попрошу заходить тех, кто верен в своих силах и сможет организовать первичную оборону. Если кто-то сомневается, он может отказаться прямо сейчас. После захода внутрь, как сами понимаете, обратной дороги не будет. Толпа зашевелилась, перешептывания усилились. Люди начали обсуждать мои слова. «Если все пройдет нормально, то все, что вам нужно, это в худшем случае просто провести там пару дней, дожидаясь, пока я выполню свою задачу». Продолжил я. «А деньги?» «Деньги когда?» Раздался выкрик из толпы. «Почем знать, что не обманите? Я указал пальцем на менеджера. «Оплата проходит через фирму, а гарантия — мое слово». «А ты вообще кто такой?» Снова послышался тот же голос. «Если менеджера мы знаем, то тебя в первый раз видим». Из толпы на него зашикали. Кто-то начал объяснять, кто я, видимо, узнав лицо. Но я прекратил этот балаган, снова запустив в воздух сноп пламени. «Тот, кто платит, и это все, что вам нужно знать. Причем платит очень хорошие деньги за то, что вы пару дней поживете на природе, по сути, устроив пикник». Я активировал интерфейс коммуникатора, ткнул пальцем в меню вызова штатного портала, который уже не открывал черт знает сколько, и передо мной в воздухе появилась зеркальная гладь увеличенного размера, предназначенная для группы. Вот, кстати, не первый раз задумываюсь о том, как коммуникатор определяет, какую локацию открывать, и откуда знает, сколько человек в нее зайдет. Но сомневаюсь, что кто-то даст мне ответ, поэтому даже не стал размышлять на эту тему дальше. «Попрошу заходить», — Добавил я, отступив в сторону. Люди начали двигаться. Первыми пошли самые подготовленные, в том числе и тот крикливый. Один за другим они начали исчезать за завесой портала. Когда последний человек скрылся внутри, я подошел ближе, еще раз осмотрел внезапно опустевшее поле, на котором не осталось ни одного человека, и, вздохнув, шагнул в портал.